Зная, что в этих строках нет ни одного слова выдумки, трудно читать их, не качая головой. Какой странный человек. А что выдумки в них нет, об этом он сам говорил мне. Написав «Одиночество», он особенно просил меня помочь ему напечатать его где-нибудь своей обычной детской простосердечностью и застенчивостью. «Не скрою от тебя», Это мне доставило бы большую радость. Мне набросок очень дорог, потому что в нем, прости за интимность, все правда. То, что пережито мной лично и что очень мучило меня когда-то, то есть тогда, когда мы разошлись с Олей, с Ольгой Александровной. Перечитывая эти строки, опять задаю себе все тот же вопрос, который постоянно приходит мне в голову при воспоминании о покойном. Но кто же в конце концов был этот принц, робко просивший кузнеца провести с ним вечер? Человек, с истинно святой простотой называвший при посторонних Николая II Колей. Да, однажды на одном вечере у одного нашего знакомого, где большинство гостей были старые революционеры, он, слушая их оживленную беседу, совершенно искренне воскликнул – «Ах, какие вы все милые, прелестные люди! И как грустно, что Коля никогда не бывал на подобных вечерах. Все, все было бы иначе, если бы вы с ним знали друг друга». Ответить на этот вопрос, что за человек был он, я точно никогда не мог, не могу и теперь. Некоторые называли его просто «ненормальным». Все так, но ведь и святые, блаженные были «ненормальными». Письма ко мне тоже очень рисуют его. Привожу некоторые строки из них. «Я поселился в окрестностях Байоны, на собственной маленькой ферме, занимаюсь хозяйством, завел корову, кур, кроликов, копаюсь в саду и в огороде. По субботам езжу к родителям, которые живут неподалеку, в окрестностях Сен-Жан-де-Люс. Давно ничего не писал». Даже не могу кончить начатого еще летом рассказа. Когда кончу, пришлю его тебе с просьбой подвергнуть самой строгой критике. Очень соскучился по парижским знакомым. Переношусь мысленно в нашу парижскую квартиру. Как было мне уютно у вас и как хорошо говорилось. Никогда не забуду вашего более чем доброго отношения ко мне. 1921 год. «Спасибо тебе большое за ласковое, доброе и милое письмо. Радуюсь от души, что ты опять принялся за работу. Ты пишешь, что вы собираетесь на юг, что в Париже дорого и холодно. Приезжайте в наши края, тут и теплее, и дешевле. Этим летом, прежде чем поселиться на ферме, я два раза останавливался в одном пансиончике в предместье Сен-Жан-де-Люс». Платил 20 франков за все. Стол отличный, комнаты, конечно, далеко не роскошны, но чистые и приятные. Хозяйки, мать и две дочери, баски, потомки знаменитого Китолова, патриархальны, симпатичны. Я чувствовал себя у них как дома. 1921 год. Здесь стояли холода, Теперь настала дождливая погода, море бушует. Настроение у меня нерадостное. Хочется поскорее весны. Думается, что с ней пройдет и тоска. Сегодня начал писать, но что-то не пишется. Не нахожу слов для выражения мысли, изображения картины. 1922 год. Своим письмом ты меня несказанно обрадовал. Спасибо тебе большое за все, что ты для меня сделал. Начал писать задуманную повесть, но пишу с большим трудом. Погода ужасная, бури, дождь. Может быть, с весной, с солнцем станет на душе легче, а пока тоска и страшно одиноко. Очень прошу тебя не отказать сообщить мне, когда будет напечатан мой рассказ в сполохах и где можно купить этот журнал. С нетерпением жду свидания с тобой в Париже». 1922 год «В сущности, я знал его мало. Встречал нечасто. Мы все жили в разных местах. До эмиграции даже не видел никогда. Сведений о его прежней жизни в России имею немного».